Письмо. Первое. Я соблюдаю обещание и замыкаю в четкий стих мое далекое послание. Пусть будет тон, как вечер тих, как стих Онегина прозрачен, порой слаб, порой удачен, пусть звук речей журчит ярчей, чем быстрый шепчущий ручей. Вот я опять один в Париже, в кругу привычной старины.